глава 4 08 06 589 от основания новой империи диморунг Глэрд похоже к тебе гости. и скорее всего от пасклей. «Сейчас навстречу попался родственник его поверенного Тутуглы. Я нужен?» Через минуту после расставания прилетело сообщение от Дервирга. «Нет, все в порядке, разберемся. Отдыхай. Ты и так много сегодня сделал». По защищенному каналу ответил магу. Меня порадовало то, что он не проигнорировал возможную угрозу, даже не стал поправлять ошибку в имени. Повстречался он с возможным гостем через 100 метров от дома вдовы, направляясь в сторону центральной площади. Глок в призрачном состоянии в силу природного любопытства, играясь, какое-то время преследовал метра Поэтому минут за пять, прежде чем сторож-привратник из бывших легионеров доложил о гостях, я увидел фактически брата-близнеца Эрина Старка Татуглы, поверенного дома пасклей Если бы не возраст, а этот был младше лет на пять, то подумал бы, что ошибался по поводу безвременной кончины хитрого гада. Сходство поразительное, одет также же, моде, особенно порадовали огромные башмаки с серебряными пряжками, как и здоровенный кинжал на вычурном украшенном поясе, треуголка, борода, усы. За ним следовали два суровых, выбритых наемника, каждый из которых, по-видимому, готовился вступить в бой со всем Аргасом. Обвешались оружием с ног до головы, артефактов тоже хватало, если судить по искажениям, то средней силой. Вскоре деятель стоял перед нами сотником, мы сидели за столом под открытым небом. Если он и изумился, увидев на месте мальчишки молодого мужчину, то никак чувств не выказал, заговорил хорошо поставленным голосом. «Глерт Райс, глава истинного Великого Дома Сумеречных, я, Эрин Тарк Татугла, представляю интересы Эрго Тризана из Дома Пасклей. Он предлагает встретиться через два с половиной часа на главной площади перед Имперской канцелярией и провести обмен». Чтобы окончательно закрыть вопрос, связанный с дуэлью Лина Деймона. В принципе, нормально. Абсолютная ментальная защита откатится приблизительно через час. Лирнийские варсы, измененные на Кровавых островах, доставлены. С твоей стороны требуется голова признанного сына Эрго Тризана. И еще, чтобы не имелось последствий никаких претензий, ритуал привязки будет совершен там же по требованию властей, выступающими гарантом сделки. Вот их распоряжение. Тарк аккуратно положил передо мной на стол бумагу. Все, как он и описал, возникал один вопрос. Инициатива по обязательному укращению в момент передачи принадлежит Тризану? Или это уже сегодняшние враги вступили в игру? Хорошо, да будет так. Эрк в Деморунге? Да. «Предупреди, буду разговаривать перед передачей только с ним. Если он решит проигнорировать, то сделка не состоится». «Сделаю», — кивнул тот. «Но если есть какие-то вопросы, то готов дать исчерпывающий ответ на любые. У меня есть полномочия». «К тебе нет, Кергуда, отрезал я. «Эрин, ставки уже делают?» — вмешался Турин. «Глэрт согласился. Теперь будут», — вполне спокойно ответил тот. «Это хорошо», — сообщил Сотник, а Татугла кивнул и гаденько ухмыльнулся. Я же промолчал. «Всего вам доброго», — попрощался непрошенный гость, развернулся на месте и поспешил к калитки. Его охрану сторож-ветеран не пустил, и оба ожидали на улице нанимателя. «Похоже, не врала раена, Непростые варсы. Вон как обрадовались!» — задумчиво сообщил Сотник, развернув предварительно над нами купол безмолвия. «Тем лучше!» — тот никак не стал комментировать реплику, а я продолжил. Лерк, газету ты куда убрал?» «С собой!» — похлопал по поясной сумке. «А я с тобой!» «И это отлично!» Когда мы выходили, направляясь в банк за замаринованной трансформированной башкой, то выгнал призрачного ворона. Картинка мне раньше не понравилась, теперь еще больше. Особняк и Ороста оказался нетронутым. Осколок Чищобы Оринуса вполне себе здравствовал или злодействовал на его территории. Никаких следов штурма, более того, старый слуга на своем месте. Только прислуживал он другому господину. Высокому худому хуману с эльфийскими пристрастиями рядом с ним постоянно вертелись молодой мужчина и девушка, обоим приблизительно по 20 лет. Похожие лицами друг на друга как близнецы из-за опять же всеобщей остроухости и подведенных одинаково глаз. Индивидуальность – она самая. Голем привычно ухаживал за растительностью, а оба незримых сторожа Станнера так и продолжали двигаться по знакомым орбитам. Все внутреннее убранство особняка просматривалось отлично, за исключением трех мест. Алтарного зала Раонаса, рабочего кабинета бывшего хозяина и подвала, они словно находились в густом тумане. Жаль, далековато, а то бы использовал Глока со способностью видеть искажения. Перед встречей с Деморунгом поставил метку на всех трех новых знакомых. Авиаразведка подтвердила черные мысли, учитывая, что в статье Райена избегалось упоминание камней душ, производство которых поставили здесь на поток. К этому прибавлялось и то, что Глерт Норгли и представлявшие седьмой особый отдел при тайной канцелярии, призванный бороться как раз с таким непотребством, приложили немало усилий для выполнения с честью своего долга. И уничтожили такие жезл, кинжал и фолиант, необходимые атрибуты старшего жреца Раоноса. А послезавтра наступало трехдневное время кровавых туч, явление, когда ночью небеса на северо-западе окрашивались багрянцем. В это время две луны, Дневная ока Богов и Ночная Тиара, находились в благоприятных местах для принесения жертв моему врагу который как раз из-за такого магоприродного явления и получил свое прозвище. Да, информацию я приобретал задорого, по любым меркам, но оно того стоило. Многое открывалось и становилось очевидным. Сейчас я стал невидимым свидетелем завершающейся сделки. Шесть бородачей, одетых пусть и прилично, но нечто неуловимое выдавало в них работников ножа и топора. Принесли четыре характерных свертка, в каких оказались младенцы, и привели двенадцать рабов в ошейниках, юноши и девушки, старший из них едва достиг пятнадцати. Недолго думая, поставил на двух торговцев пометки, сняв их предварительно с приспешников. Могла ли это быть хитрая ловушка на меня? Вероятность такого существовала. Если уж Паскаль пусть и подготовился заранее, все же сроки были обозначены четко. Едва я появился на горизонте, поспешил притворить некий коварный план жизни, то что говорить о Раоносе. Но сейчас он намекало на то, что, скорее всего, будет посвящение в старшей жрецы. Для этого были выполнены все условия. Кровавые тучи другие претенденты выбыли, и практически у каждого из этих уродов имелось по два персональных ученика на подобный случай, как и количество культовых предметов на Аргасе больше, чем численность верховных служителей. Дерзко и неожиданно, и там, где подумаешь в последнюю очередь, но логично и закономерно, если приплюсовать сюда крайнюю потребность в камнях душ. Земли хаоса — лучший производственный комплекс для них. Не зря же Бажок уцепился за это место. Из трех старших на Аргасе двое находились здесь до их отправки в царство Мары. Причем на относительно небольшом участке точка на континенте. С одной стороны, не вовремя, а с другой открывалась возможность роста. Причем, если все сделать грамотно, то довольно резкого. Как и очередной удар Параоносу. Заманчиво. Вертел мысли и так, и эдак, пока мы с Турином неспешно шли к банку, вызывали определенный интерес у прохожих. Пальцами на нас не показывали, но дорогу уступали почтительно. Никак тут не уступишь, когда мы и сами выглядели внушительно. Эффект множился на некую вдохотворенность лиц, а еще нас сопровождало пятеро гвардейцев сотника, двое держалось впереди, трое позади. «В банке ничего не поменялось. Проверил счет. Действительно, деньги от Инна поступили. Забрал голову в мешке и засобирался на выход». «Не хочешь на себя поставить?» — спросил Турин, который отходил, пока я занимался финансовыми вопросами. разве здесь таким занимаются?» «Для мелочи площадь. Крупные только в банке». Но ставка должна начинаться от 100 тысяч, и вне зависимости от выигрыша или проигрыша, они забирают 10% от твоей суммы себе. Сейчас коэффициент 1 к 5, в тебя не верят. Отлично. Букмекерская контора для богатых и именитых находилась на первом этаже. Почти обнулился все счета и поставил в итоге вместе с остатками на себя чуть больше пяти миллионов, став сразу же беднее на пятьсот с мелочью тысяч. Клерк не выказал никаких чувств относительно сумм. Посчитал, кивнул сам себе, затем сообщил. «Глэр райс в случае выигрыша все деньги автоматически будут переведены на твой счет». Сервис, однако. На центральной площади приготовления к шоу шли полным ходом. Даже скамейки устанавливали и на помосте кресла. Цвет Империи решил себя разулечь зрелищем. Скорее всего, рассчитывали, что ментальный бой затянется, отголоски которого они и смогут лицезреть в проекции. А затем меня долго и очень изобретательно будут убивать варсы. Не любили эти зверюги тех, кто хотел подчинить их. Мы же проследовали сразу в блеск ротана, где становилось все многолюдней. Сделали заказ. Я налил себе прил, сотник набил вновь трубку. Отметил, что уже дважды за день. Раньше такое наблюдал только во время совместных посиделок после бани перед моим вояжем по землям хаоса. Ни разу не видел, чтобы он так много курил. Нервничал. Непонятно. Точнее, мысли имелись, но насколько они совпадали с реальностью, вот в чем вопрос. «Над нами опустился непрозрачный купол Безмолвия, и только тогда я достал из-под сумка шкатулку с кубиком, который пододвинул спутнику, расположившемуся напротив». «Что скажешь?» Он взял ее в руки только после того, как по деревянному контейнеру прошлись жгуты сканирующих заклинаний. «Это Орус Денвера!» Чуть изумился Лерк, затем посмотрел на меня внимательно. «И правильно, что с нами нет Дервирга». «Еще бы, выводы я сделал, поэтому и поступил таким образом». «Не думай, он хороший человек, и товарищ верный, в бою будет стоять до последнего, даже в самом безнадежном». И «Это проверено на практике, сейчас, может быть, что-то осознал, никогда его таким не видел». «Где-то я уже это слышал». Но всегда требуется учитывать особенности характера Метра. Похоже, его уже ничем не исправишь. По крайней мере, у меня пока не получилось. Сейчас еще встряска от омоложения, которая приводит к излишним проявлениям чувств и длится не меньше пары месяцев с момента поглощения камня душ. Так понимаю, этот артефакт тоже хочешь к себе привязать? Я кивнул, а тот улыбнулся, выпуская облако дыма. Тогда истерика была бы гарантирована. Ценная вещь. Специфическая. За реальную стоимость, впрочем, как и большинство артефактов такого класса, не продашь. И хорошо, что у тебя нет никаких обязательств перед Первой Имперской Магической Академией. Там пришлось бы сдавать за вознаграждение. Хорошее вознаграждение, но без вариантов. Конечно, мог оставить себе или того хуже продать на сторону. Вроде бы прямых запретов нет, лишь инструкции, но... Чревато. Не только для нашедшего подобное, но и скажется на его детях, всех родственников, если их пути пересекутся с магами из этого учебного заведения. И ни у одного поколения, кстати. Ректорат умеет заставлять читаться собой. Да и в Империи есть указания относительно подобных вещей. Но ты глава истинного Великого Дома. Поэтому владеть им можешь. По праву. Насколько я знаю, это всего лишь инструмент, который помогает в расчетах. Было бы все так просто. Нет. Орус дает возможность полноценно разделить сознание минимум на три. И неизвестно насколько, когда выйдет на пик рабочего режима. Не забывай про купель. Она многое меняет. «То есть у меня появится два самостоятельных голоса в голове? Вот этого точно не нужно». «Нет, никаких голосов, хотя есть умалишенные, которые к подобному стремятся. Еще и характерами их наделяют. Видимо, общения не хватает. Так вот, мыслишь ты, как и мыслил. Название разделения сознания не совсем точное. Это возможность». Турин задумался, подбирая слова. Часть муторных, но необходимых задач завязывать на них. Например, тебе не нужно будет самому прилагать некие умственные усилия, чтобы вспомнить человека, встреченного где-то и когда-то на улице. Стоит только сосредоточиться, и Оруст выдаст все известное тебе о нем. Будешь получать готовый результат на основании имеющихся данных. Это один из вариантов применения, а их не одна тысяча. Установишь – поймешь. Дополнительные возможности для твоего же мозга и для сбора и анализа информации лучшего инструмента не придумаешь. Все будет использовать от где-то и когда-то тобой изученного, увиденного, услышанного до полученных данных в реальном времени, допустим, с помощью взора Аракса кстати один из вариантов не ты каждый раз его будешь активировать а дашь задание раз в секунду исследовать окружающее пространство поставишь условия когда к тебе можно обращаться да это было бы чудо я не про банальное сканирование то чего мне очень не хватает артефакт ни с кем сторонним не связывается то есть Например, с другим Орустом или каким-то подобным устройством, обменивается с ним данными без твоего ведома или с некими божествами. Ты же говоришь, что он использует все. Нет, про такое я никогда не слышал. У меня стоит Оруст Арта, и ничего, помогает. Он по классу, конечно, хуже твоего, раз так в пять, но... Но мне хватает, если учесть собственные способности. Единственное, такие артефакты выходят в рабочий режим не сразу. Им нужно настроиться. Мне пришлось месяц ждать. Но скажу вещь: а для главы истинного великого дома, которому требуется многое держать в голове, лучшего не придумаешь. Привязывать? Побочные эффекты. Не забывай сейчас еще варсов укращать. Никаких! И процедура безболезненная. Тогда давай. «Ну что?» — спросил Лерк через пару минут после того, как кровь капнула на кубик, а он исчез из нашей реальности. «Выйдет в рабочий режим приблизительно через декаду», — сообщил, потянувшись мысленно к прибору. «Принесли заказ. Жареного гуся с овощами, хлеб. Поели молча и быстро. До назначенного срока оставалось больше часа». Лерк отхлебнул пенного эля, а я заполировал восхитительное блюдо полулитровой кружкой молока. Затем пришел черед напитка, который и гоблы порой брезговали пить, то ли дело благородное вино. Давай перейдем к текущим черноягодским делам, Лерк. Скажи, почему не сместили Крома с поста старосты? Начал я подводить сотника к ответам на нужные мне вопросы. Да. «Клянусь кровью, войдешь ты в рот, не войдешь, но все, о чем мы говорим, между нами останется, если не придем совместно к другому решению». Непрозрачный купол безмолвия над нами заметно прибавил в мощности. «Здесь нужно начать издалека. И еще, я никогда бы ничего не сказал, но ты показал себя как настоящий имперец». Дополнительно Кронос мне открыл правду про твою древность, а уж главенство в истинном Великом Доме отбросило любые мои сомнения. Так вот, я вхожу в партию Империя навсегда. Нечто подобное я начал подозревать давным-давно. Она объединяет множество разумных, которые свою судьбу, будущее следующих поколений связывают с нашим государством. «Потому что понимают, вне его мы все обречены. Своей целью, видим не дать развалить и растащить страну на части. И не смотри на меня так». Я даже глазом не моргнул, пока спокойно выслушивал сотника и невозмутимо прикладывался к чашке с прилом. Но, видимо, его сегодня допекло. «Если правильно оценил, исключая некие неизвестные водные» то сначала перенервничал из-за отношений с любимой женщиной, потому что безоговорочное признание меня совершенно летним выводило совершенно на другой уровень сложившуюся ситуацию. Затем предложенный мной выход – легко преодолеть препоны, раньше казавшиеся горными кручами. Божок, который ему прямо сообщил, что я реликтовый ариста, и теперь Турин не знал, как себя вести – Ведь роли стремительно менялись, где и пусть условного подчиненного я превращался в непосредственного командира и по статусу был несоизмеримо выше. Нет, все это в кассу, но слишком мало раздражающих факторов. Если верно оценил стрессоустойчивость собеседника, значит было нечто еще более глобальное, вполне возможно не связанное со мной. «Нет сейчас той империи», — с горечью в голосе пробасил Эрк. Нету, сам видишь. Обвел он ручище окружающее пространство, подразумевая местный бардак и анархию. Хотя справедливости ради, Диморумка это клак и склак в том же Халдагорде и в целом на Великом Халде. Подобное, что происходит здесь, немыслимо. Убийства в столице случаются далеко не каждый день, а в других городах и того реже. Иоринор считается провинцией с дикими нравами, Райана продемонстрировала в статье «Общий взгляд на нас». И он не выходит за рамки среднестатистического, континентального, центральных регионах и Великом Марсе совершенно иная жизнь, гораздо более цивилизованная, со своими новыми правилами и даже законами. В общем, сложно все, да и не про это сейчас речь. «Так вот, нам стало известно, что Император пошел на поводу у наших противников, с яркими представителями которых ты уже познакомился, а именно с Эр Глэрдом Ниханом и Эр Глэрдом Саймоном». Монарх одобрил план Аннекси Орлагорда. Это один из островов, находящийся под патронажем Охландского королевства, а также пару мелких рядом. Два легиона, усиленные ударным десантным и разбавленные штрафным, должны были с легкостью осуществить захват и удержать приобретение, и готовились для этой миссии. А что там такого ценного? Для широкой общественности это делается для охраны торговых путей, чтобы препятствовать пиратству. Королевство же, ввиду удаленности островов от его границ, не уделяет должного внимания безопасности судоходства. На самом деле подтвердились данные, что там имеются богатейшие залежи наниита. Для чего он нужен? Если по-простому, то используется для изготовления зачарованного оружия, брони, амуниции и других магических предметов, эльфийских. Он в несколько раз усиливает возможности остроухих взаимодействия непосредственно с их магией, настраиваясь на них. Конечно, это проявляется в любой сфере бытия, но в основном в силу редкости идет на нужды армии. Спокойно добывать и трансформировать его не получилось бы. Сложная навигация плюс Охланд крови попил бы, там множество их опорных точек. Как итог, был предложен план и соответствующие тайные договоренности между королем Робертом II. И полномочным послом императора наши без особого сопротивления войск Охлана занимают острова. Тем временем в Черноягоде вспыхивает мятеж, поданные выходят из-под контроля, призывают на помощь наших врагов, с которыми по факту идет вооруженный конфликт. Те, соответственно, откликаются на призыв. Реальная затяжная война ни одной из сторон не нужна. Заключается мирный договор, где все завоеванное во время кампании остается у каждого из игроков. Империя достигает своих целей, Охланд тоже. Доступ к Роске, ну и к остальным сопутствующим ресурсам, всем в итоге выгодно. А почему без боевых действий не разменять? Озвученный вопрос меня и подвиг в большей мере на операцию «Добрый вечер», Лерк же замолчал, задумавшись. Мои первоначальные мысли — встретить корабли в море минными засадами, предварительно подавить в поселение жестокого жестоко восстание, остатком десанта охлана добавить на берегу. Учитывая имеющиеся средства, материальную и маготехническую базу, доступные ресурсы и возможность открыть два портала на континент, Где нанять наемников сколько угодно, то захватчики бы не только кровью умылись, они бы здесь остались. Тем более Дерен Дерингертос был уже со мной, а он и тысячной доли того, что, может, пока не продемонстрировал. Еще один вариант – у башков заработать какой-нибудь сверхмощный боеприпас. Итог для противника тот же самый разгром. Однако я учел, что в игру могла вступить большая политика, где никто меня и спрашивать бы не стал. Встретились высокие стороны, и по договоренностям черноягоди меняло флаги, прощай статус владетеля со всеми вытекающими, как и закрывался свободный доступ на правобережье. И я не говорю о потере сотен и сотен килограмм презренного металла, уже пущенного на обустройство который пусть и не имел для меня особой ценности, но счет любил. А остальные планы... Сотник продолжал молчать, словно взвешивая, стоило или нет говорить мне про подноготную. Впрочем, он в любом случае крайне тщательно подбирал слова и многое не договаривал, что-то скрывал. Это я чувствовал. Наконец он неторопливо раскурил трубку, выпустил клубы ароматного дыма и заговорил. Без вот таких интриг подобная авантюра невозможна. Пусть истинные великие дома и не представляют большинство в Совете Ста, но за ними стоит реальная сила. Они могли сбунтоваться, а это, в свою очередь, потери многого. Разменивать земли, как и отдавать их врагу, все равно, что заявить «Империя мертва». И сразу же у каждого возникнет мысль, что любые великие дома, впрочем и обычные, могут стать следующими жертвами неких императорских замыслов, которые далеки от государственных интересов. Так считают многие. В нашей же ситуации великий герцог сам не удержал территорию, которая затем попала во время боевых действий под контроль Охлана. Учитывая, что он полноправный владетель, то не должен был допустить первого. Вот если бы успешного мятежа не случилось, то нужно было бы отвоевывать. Здесь же сам виноват. Странно, и герцог ни о чем не догадывается? Отнюдь. Наоборот, он знает все или практически все. Но был вынужден согласиться. Его хорошо попросили. Очень хорошо. И пообещали немного необходимого. Политика же это искусство возможного, балансировка. Частый выбор между плохо и очень плохо. Хотя есть такая категория глупцов, которые думают, что стоит издать закон, чтобы все были счастливы. И тут же настанет благолепие. Еще у некоторых есть такая идея фикс. Мол, лучшие законы от любого императора прячут подлые придворные. Начал распаляться сотник, видимо, оседлал какую-то волнующую его тему. Лерк, давай дальше. Мне не нужно пояснять прописные истины. Времени немного. Конечно, хотелось выслушать скорее для лучшего понимания Турина, но не сейчас. И нашего правителя крепко держат за горло». Здесь множество рычагов давления, начинает недостатка продовольствия. Сам Аринор никак не прокормит такое количество населения, которое имеется, и заканчивая военной угрозой Охлана. Из-за нее прадед нашего Эрл Глэрда Рональда, главы истинного Великого Дома, атакующего Орла Рогаста. Доринер умный, но чаще втиху его называют предателем, вынужден был и войти в состав Империи. Потому что угроза от королевства не была иллюзорной, а силы герцогства и их несоизмеримы. Понимаешь, чем бы это закончилось, учитывая отношения там к Ариста? Если думаешь, что оно к простым людям и другим разумным лучше, ошибаешься. Мы все для них имперцы, а Ренор был осколком империи. «Не, люди, хуманы и Ариста, начался бы геноцид, алтари тонули бы в крови, и это не фигура речи, и чтобы тогда хоть как-то спасти страну, армия вторжения была на подступах, пришлось попрощаться с полной независимостью». «Ясно. Так вот, я здесь, чтобы подготовить к передаче охлану черноягодия. Это как?» Оказать содействие седьмому штрафному легиону, прибывшему не просто из-за Айс и Рок, а изначально из-за оскорбления императора. Пришлось провести целую операцию, чтобы, одуревший от безнаказанности владетелей Тринхельда пинками и добрыми словами вышвырнули посла империи и нашего правителя и отправили всех пешком в Деморунг. Разыграть все так, чтобы монарху захотелось наказать дерзких. Не менее трудно решалась задача, чтобы сюда направили именно седьмой штрафной, раз снежный наш человек входит в партию. Его главная задача — уничтожить одну из сильнейших известных купелей на этом континенте, расположена по пути к мятежному городу и охраняется разными силами. И она на порядок превосходит доступный для Охлана сейчас. За исключением, конечно, тех его граждан, которые встают на ледяной путь. Но там все сложно. От ограниченной численности кандидатов, как и доходит далеко не каждый, так еще минимум половина остается при Академии. Здесь же штампуй колдунов, усиливая армию. При таких темпах, учитывая Роску, через 10 лет Деморунг сменил бы знамена. Поэтому захват Айсы рок всего лишь дополнительный повод. В конечном итоге ее похищение позволяло скрыть и потерю лица императора, мол, он не такой обидчивый на всяких лающих собак. Они сами совершают вопиющие преступления. Именно за них и будут наказаны, чтобы другим неповадно было. Это, конечно, все упрощенно, но примерно так. Знаю, как ты относишься к символам империи, но тут скажу честно — «Если бы дело было просто в Дели Грозной, максимум бы послали пару-троек драконов, и то не вариант». «Не вы приложили руку к ее похищению?» «За всех не скажу, но то, что я знаю, нет, не мы. Более того, если бы что-то с ней случилось, это серьезное ослабление даже не государства, а всего Аргаса». Такие, как Делиауникумы, уникумы столпы, стоящие на пути орт-тварей из межреальности. То есть я правильно понимаю, для захвата стратегически важного ресурса, предназначенного только для остроухих, Империя мало того, что своими силами осуществляет дорогостоящую силовую операцию, так еще и спокойно отдает Роску, совместно сильнейшей на континенте купелью. И такая связка в перспективе позволит создавать армии, не уступающие по силам нашим. Дополнительно, Охланд получает возможность невозбрано добывать множество ценных ресурсов, имеющихся только здесь, для создания артефактов, производства алхимических средств и многого другого. Кроме этого, не забываем про наследие древних, как и банальные ценности в виде золота, камней и прочего, чего в избытке. Так? Да. При этом Великий Лес, Темные Чищобы и Зеленые Острова проводят собственную независимую политику, и их ВС никаким образом не входит в структуру наших, и подчиняются они только своим советам? Да. А что мы получаем в итоге? Если не брать во внимание увеличение поступлений целебных зелий и косметических средств, Это все элитарные товары, а также очень и очень серьезных денежных вливаний и оказания специфических услуг, например, дарующих молодость некоторым уже неистинным великим домам. Один канул в лето, а второй скоро лишится огня в крови. То уважение, благодарность, признание цивилизованным государством, как и углубление сотрудничества в культурной сфере. И да, я не шучу. «Выгоды для Империи нет. Никакой!» «Нормально. Как раз один из инициаторов, кто продвигал эту идею, Эрл Глерт Нихан. Ты же слышал, сколько у него заслуженных наград!» «Скажи, а нельзя уничтожить плантации Роски?» Не стал уводить разговор в сторону, обсуждая будущего покойника. С ним мне все стало очевидно практически сразу. Синяя мифриловая ветвь на Колеса, тонкая насмешка высокородных эльфов над великими предателями своих народов, о чем известно крайне ограниченному кругу даже в элитах остроухих. Имя наколис для тех означало то же самое, что и Иуда у земных христиан. Хорошо быть полиглотом. Если бы даже было возможно, то вряд ли тогда Оклан согласился бы на размен. Но не все так печально. Есть способы, чтобы в результате ягоды теряли в своем качестве минимум половину свойств. Сделать так тоже входило в мои задачи. Еще вопрос. Если все договорено между королем и императором, то зачем тогда сразу четыре легиона для захвата островов? Так там есть местные жители, которые сами не знают, что они оказываются чьи-то подданные, и они могли доставить большие проблемы. «Бывает. Неплохо тот мир поделен. С этим понятно. Да, многое мне Сотник не рассказал, но в целом контуры пока ясны. Но скажи, при чем здесь староста?» Еще одной моей задачей было понять, каким образом рода смогли перебрасывать Роску-Охлану в достаточных количествах для взращивания по имперским меркам около полутора полноценных легионов. «Информация о численности получена достоверная, если бы не многочисленные хитрые клятвы на крови, кстати, оковы боли далеко не всегда панацея, то все просто. А так долго я разбирался и все же раскрыл пути их контрабанды. Как ни странно, но именно интересы волка и медведя к твоему родовому гнезду и участку напротив навели меня на правильные мысли». Они перебрасывали грузы Роски при помощи древней системы очистки дорог. С таким я еще не сталкивался. Ведь весь мусор не в другие миры направляется, а в определенные места на Аргасе. И в каждом квартале ягоде в разные. Как раз у волков находится наиболее удобный для охлана. Плюс староста никому не доверяет, поэтому все контакты завязал на себя и без него канал полностью может и не перекроется. Но никто проверять не хочет, всех устраивает действующий механизм. А большинство великих родов именно с контрабанды получают бюджет львиную долю золота, поэтому предавайся низменным утехам кром хоть... да хоть с кем на глазах у всего поселения, вряд ли кто-то его бы снял. Деньги позволяют закрывать глаза на многие слабости тех, кто их или приносит, или благодаря кому они возникают. Что же до моей просьбы не убивать его? Раньше звучало как приказ. То я хочу, чтобы доставка этой партии не была сорвана и груз обработать специализированным средством. В итоге никто ни о чем не догадается и никак не сможет выявить разницу. Однако при употреблении даже пары ягод, любой воин на пике легионерской формы за полгода потеряет половину своих возможностей. Там регресс замедлится, но через полтора, вкусивший такую роску, станет слабее обычного человека, и никто не поймет почему. По расчетам моего Оруста, учитывая объемы партии, будет поражено от 30 до 50% их воинов которые практически готовы ко всему. Да, попытались и впоследствии были для купирования угрозы раз в 3-4 года повторять процедуру уже непосредственно с грузами самих охландцев, которые должны были закрепиться в черноягоде. Но используемый артефакт дает мощную засветку при работе, которую не спрячешь. Хороший план, правильный. «Одобрил я действия Лерга и про себя подумал. Молодец!» «Получалось, больше трех лет тренировок, расходов и остального вылетали в трубу. И как от такого обезопаситься?» «А сейчас что изменилось?» «Абсолютно все. Во-первых, появился Винсент Шумер. Такого щелчка по носу империя со времен последней закатной войны не получала». В принципе, и в нее не припомню, чтобы в одной из самых защищенных частей Великого Арса устроить такую резню. И чтобы пострадало одновременно столько великих, часть из них истинных домов, семья императора, самые богатые и влиятельные гномьи кланы и эльфийские великие дома. Не ответить на такое, особенно когда его любимую жену еле-еле вытащили от Мары, Не в правилах нашего монарха. Он поговаривает, в ярости левое дворцовое крыло с землей сравнял и многих ответственных за безопасность жизни лишил. Во-вторых, военные силы империи огромны, но не бесконечны. А протяженность границ, количество врагов запредельно, добавь сюда блуждающие порталы, прорывы. И выходит, что для внешних операций без напряжения сил и средств остается фактически с десяток легионов. При этом минимум пять из них нужно держать в резерве на случай внезапной агрессии с любой сторон. Поэтому предназначенные для захвата островов войска отправят сюда. Основной состав экспедиционного карательного корпуса будет известен завтра. Там предметно думать станем третьих появился новый истинный Великий Дом, глава которого является владетелем в Черноягодье. И ему принадлежит побольше трети поселения, без учета угодий за его пределами. Это официально куплено. «И даю золотой против медика, что под твою руку герцог, конечно, при условии, что выживешь по ходе, отдаст все правобережье». Таким образом у тебя будет болеть голова обо всем, и неважно, что за тобой нет ни военной силы, ни политического влияния. Играет твой статус, точнее будут играть на нем другие, освободит лет на 15-20 от налогов за какие-нибудь заслуги и... Отсюда вытекает в четвертых. Для любого обмена теперь придется договариваться с тобой. По большому счету, черноягоде без поддержки изнутри агрессора захватить очень и очень сложно. И стоить будет огромных потерь. В-пятых, главные фигуранты обмена, которые преследовали эльфийские интересы и охлана, практически мертвы. Один точно, второй на подходе. «Ведь не зря же ты его на поединок вызвал». Вера в меня настораживала. Истинные великие дома после твоего заявления, что хранители очнулись и покарают их, если они не станут чистить ряды от лжецов, вряд ли станут рисковать статусом и не позволят Совете СТА находиться другим. Для того, чтобы придумать и воплотить в реальность новый легитимный орган власти выше Верхней Палаты Сената, это времени пройдет достаточно. А там новые расклады. Есть шестых. Часть вооруженных сил Империи, эльфов и гномов прибудет именно в Черной Ягоде, а не в Деморунг. Поэтому ни о каких высадках десанта Охлана, как и мятеже, не может быть и речи. Есть еще множество более значительных и менее факторов, но именно озвученные мною, я вижу для тебя как основные. Получается Винсенту Шумуру впору ставить памятник на центральной площади, пусть и не Диморунга не поймут, но в Черноягоде точно. Патриот Аринора? Он ведь предотвратил обмен земель, усиление вероятных противников за счет империи, от Остроухих до Охлана. Уничтожил множество высокопоставленных враждебных элементов внутри страны. И это только на навскидку. Да ему орден положен и не один. «Вот и выдашь при встрече!» Лер кивнул на булаву, которую я положил на стол. «В целом ты прав, но только никому не говори, не поймут. И не дай боги, до да императора твои слова донесут. Он и так, скажем, не совсем был здоров после выступления архиилича. и Из такой позиции вряд ли согласится со всеми для тебя вытекающими». При этом в корень правитель не смотрит совершенно, что это именно его сынок и внук. Уверен, не без помощи любящей бабушки своими руками портал земли хаоса пробили. Не от большого ума, и такое запрещено всем сословием. И получили то, к чему стремились, как ты и сказал на совете. Смерть, боль и страдания. Отличные вести, вот это и хотел узнать. Итоги. Главная цель операции «Добрый вечер» достигнута, Дополнительные тоже — уничтожение последователей Раоноса, нанесение этой секте ощутимого урона, так как большинство пострадавших — цветы соли Империи и других государств. То есть рычагов влияния у башка поубавилось, как и у паствы, способной класть на алтари жертвы тысячами. «Успешно реализована еще одна задача — дезинформация вероятных противников. Им всем доподлинно неизвестно, кто завладел ценностями и сокровищницей Орма. Не зря я столько времени обдумывал все и реализовывал. Результатом удовлетворен. Татугла направляется к нам. Похоже, все подготовили для шоу», — сообщил Лер. «Пусть почтенные не очень публика подождет, пока я не допью Прил». Ответил я, сам тоже давно все рассмотрел глазами Райса. Что же, пора обзавестись тяжелыми штурмовыми глайдерами прорыва, а не модными блестящими игрушками золотой молодежи, годными для ночных покатушек по заранее проложенным маршрутам с коридорами безопасности. К таким транспортным средствам я относил и всевозможных лошадей, за исключением туриновского демона и котов, и даже единорогов. Красивые, злые, характером лютые, но недостаточно вооруженные и не оснащенные для настоящих бит.